Студия Медиакнига представляет. Татьяна Михаль. Даже сквозь время я верну тебя, любимый. Читает актриса Ульяна Галич. Часть первая. Когда теряешь близкого человека, кажется, что твой мир навсегда рухнул. И ты начинаешь жить в настоящем аду, наполненном болью, страданием, и желанием больше не проснуться утром. Прошло ровно шесть месяцев со дня смерти моего любимого мужа. Говорят, что время лечит и со временем станет лучше. Боль потери, неутолимое горе сменится светлой печалью, Но никто не говорит, сколько для утешения понадобится времени. Год, два, десять лет. «Тридцать. А может быть, вечность?» Каждую ночь я остаюсь один на один с собой, своими мыслями и горем. Я смотрю в окно и вижу луну. Мой муж любил ночь, любил показывать меня звездам. Я грустно улыбаюсь и вспоминаю нашу первую прогулку. Я по молодости была капризная до ужаса, И важное. Как сейчас помню, Вадим позвал меня на свидание, а я долго отказывалась, кривила носом. Он в молодости носил очки, работал на двух работах, ездил на велосипеде и учился в институте. В тот день он сказал, «Ты такая красивая, Оль. Я просто обязан показать тебя звездам». Именно с этой его фразы я и влюбилась в Вадима. Если он что-то говорил, то от всего сердца и никогда не кривил душой. Если что-то обещал, то всегда держал свое слово. Когда я бесилась и катала ему истерику, он просто нежно брал меня и крепко обнимал. Держал в объятиях до тех пор, пока мой пыл не проходил, и после целовал в висок и говорил Моему сердцу больно, когда ты злишься. Твой гнев обжигает, Оль. Скажи мне, что я сделал не так. И я исправлюсь. Обещаю, любимая. Иногда я пугалась того, что из-за моих капризов Вадим устанет от меня и уйдет к другой женщине, спокойной и милой. Ведь я была взрывная и полной страстей. Однажды я озвучила Вадиму свои страхи он тогда улыбнулся и сказал я никогда не брошу тебя оля склонил голову сжал мои тонкие пальчики в своих больших и сильных руках не брошу и не устану от тебя потому что очень сильно люблю люблю в тебе абсолютно все даже мои капризы и дурацкие просьбы спросила положив голову ему на грудь слышу как бьется сильное сердце моего мужа. «А их в первую очередь», — ответил он и поцеловал так, как умеет только он, страстно отдавая всю свою любовь одной мне. Он никогда мне не врал. Вадим и правда любил мои капризы, ведь в отличие от других мужчин он прекрасно понимал, что я таким непосредственным образом И с какой-то детской наивностью, абсолютно открыто манипулируя, добивалась к себе его внимания. И он, укрепляя в себе веру, сразу давал его мне, потому что он был настоящим мужчиной, любящим свою женщину. Моя мама была против него, старалась свести с богатенькими мальчиками, но я отстояла наши отношения и не прогадала. Вадим был умным и хватким. Его заметили еще в институте, и после окончания Вадим быстро встал на ноги. «Таких мужчин не бывает, скажете вы?» «А мне повезло. Я встретила такое чудо. Все подруги мне завидовали черной завистью, пытались отбить Вадима, но он любил только меня, я всегда была уверена в нем». Всегда. Глупые провокации подруга Гадюк меня лишь смешили, потому что я знала, что мой Вадим верен мне. Каждая ли женщина может быть так уверена в своем мужчине? Только я дурой была. Я любила его, но какой-то странной любовью. Я брала, но редко отдавала. Вадим все делал для меня. Обожал, любил терпел и никогда ничего не просил взамен. А я? Я только сейчас поняла, как же сильно я его любила и как мало нежности ему отдала, как мало нужных слов сказала и как он хотел сына или дочь. А я все говорила, давай еще немного подождем, поживем для себя. Мне ведь всего 25 лет. Потом было всего 26. 27, 28, а сейчас мне 32. И я вдова и не родила детей от любимого и родного мужчины. Через неделю наступит Новый год, и я с ужасом осознаю, что этот Новый год буду встречать без Вадима. Я подняла голову от его подушки, на которой холодными каплями Замерзли мои слезы. Я мечтала о пожизненной любви, и мне казалось, что так будет всегда. Вадим обожал мои карие глаза. Даже в последних муках он говорил обо мне. Я держала его за руку и не отпускала его. Плакала, эгоистично умоляла не оставлять меня одну в этом безжизненном, сером и равнодушном мире, который и стал таким для меня без Вадима. А он тяжело молчал и умирал. И на последнем вздохе сказал, что и на небе будет любить меня и от всех невзгод оберегать. Тогда в его глазах застыли искорки любви и нежности. Он ушел. А мне осталось горе, сырая земля, Да деревянный крест. Проклятие. Как же ненавижу тех, кто убил моего Вадима. Это была автомобильная авария. Как мне сказали, один нелюдь на фуре пошел на обгон. Нелюдь. А как его еще называть? Нормальный и адекватный человек ответственен на дороге за жизни людей. Любых людей, кто едет по трассе. Любая ошибка, любой неуклюжий момент может стоить жизни. Он выехал на встречную полосу на крутом повороте. А в тот самый момент ко мне домой с долгой командировки возвращался Вадим. Авария была страшной. Вадим боролся за жизнь и даже был в сознании, но травмы были несовместимы с жизнью. Так мне сказали врачи. А я думаю, что они тоже виноваты. Виноваты в том, что не смогли спасти моего родного и любимого человека. Виноват тот водитель, который теперь сидит в тюрьме. Но что такое семь лет заключения против смерти моего мужа? Крик души. Мне очень хочется, чтобы каждый задумался о смысле слов «жизнь». И любовь. Как мне теперь продолжать жить? Я посмотрела на свои руки и покрутила обручальное кольцо. Я не стала надевать его на вдовий палец, а продолжала носить на правой руке. Не знаю почему, но мне это казалось правильным. Я до сих пор отчетливо помню ясные голубые глаза мужа, в обрамлении легких морщинок, не забуду его улыбчивое лицо, его сильные и такие нежные руки и внутреннюю силу, которая и делает мужчин мужчиной. Я просматриваю фотографии, видео. Он там все еще живой. Только руку протяни, и можно коснуться его губ. Обнять крепко и не отпускать. Никогда. Я навсегда запомню, как он любил меня. Каждое мгновение, что мы были вместе. Я буду помнить Вадима пока сама жива. Новый год приближался со скоростью света. Предпраздничная суета охватила весь мир, а старый год также стремительно уходил. Наверное, тоже на тот свет. Дни этой бестолковой суеты-сует, словно раненые птицы, разбивались о стекла домов, разукрашенных в дешевую китайскую мишуру и мигающие огни. Вадим любил украшать дом на Новый год, любил живую ель, чтоб праздник был живым, похожим. любил, когда стол ломился от вредных, но вкусных блюд, чтоб дом был полон смеха друзей и близких, звоном бокалов, чтобы громко играла веселая музыка, в воздухе витал дух праздника и счастья, я вдруг отчетливо понимаю, что не могу позволить себе такого, как придать его любимые привычки и желания. Последние дни перед праздником несусь в супермаркеты за продуктами, на рынке выбираю елку из тех, что остались, ищу самую пушистую, но... Встречаются только облезлые и кривые. На глаза набегают слезы. Вадим знал толк в елях, а я ни черта не понимаю. Покупаю невысокую, но пушистую пихточку у бородатого деда. Он пакует ее в сетку и грузит в мой автомобиль. А я мысленно обращаюсь к Вадиму и спрашиваю его, нравится ли ему новогоднее деревце. Друзья давно перестали разбивать мой телефон своими звонками. Я не хотела слышать их соболезнования и слова поддержки. Они вызывали во мне лишь слезы. И видеть я никого не хотела. Даже своих родителей и родителей Вадима. Мне надоело слышать от мамы, чтобы я прекратила ездить на могилу к Вадиму каждый божий день. А я не могу не ездить. Мне кажется, что когда я рядом, то ему становится теплее. Он лежит там один, в вымершей земле. Мне еще было слишком больно. Одиночество стало для меня своеобразным спасением. Мне нужно было быть одной. Я так чувствовала. И Новый год я буду справлять одна. Вру. «Со мной Новый год будет встречать Бо, лабрадор с красивой шерстью светло-кремового цвета, которого Вадим подобрал брошенным щенком и любил его не меньше меня. Бо также тосковал по любимому хозяину и другу. Он также лежал на кровати на его месте и иногда скулил, доводя меня до истерики, вызывая ливень слез». И сейчас, в полном одиночестве, тащу сама на себе смоленистую пихту в квартиру, перемазав в смоле все пальцы. Киваю на приветствие своим соседям и довольно грубо отказываюсь от помощи донести мою пихту. Я сама все сделаю. Не нужна мне ничья помощь. Именно злость помогает мне жить дальше. Когда я злюсь, то я хоть как-то живу. Но я понимаю, что так нельзя. Нельзя держать в себе эту лютую ненависть убийце моего мужа. Но мне кажется, что я никогда не смогу его простить. Нельзя ненавидеть врачей, что не спасли Вадима. Нельзя ненавидеть счастливых людей, у которых все в семье хорошо, а самое главное, все живы и здоровы. Нельзя. Но я их всех ненавижу. Мне кажется, они все недостойны быть счастливыми. Я ненавижу весь мир, который мне кажется враждебным и настроенным против меня, потому что посмел отобрать у меня любимого мужа. Я прекрасно понимаю, что не права, но ничего не могу с собой поделать. Оставался один день до Нового года. Я долго смотрела на платье, которое мне привез из итальянской командировки Вадим. Я его ни разу не надевала. Платье было строгое, но роскошное. Оно идеально село по моей фигуре, оголяя только спину и закрывая все спереди. Черный бархат приятно переливался на свету, контрастируя с моими белоснежными локонами волос. К платью Идеально подойдет бриллиантовое колье, подарок Вадима на нашу годовщину. Я смотрю на себя в зеркало и вижу красивую женщину, но она словно кукла, красивая снаружи и абсолютно пуста и безжизненно внутри. Мои глаза больше не горели огнем жизни и страсти. Вокруг рта пролегли глубокие морщинки скорби. Я все еще была красива, но я как будто умерла. Бо подходит ко мне, подставляя лобастую голову под руку. Я треплю его жесткую шерсть и криво улыбаюсь. «Ты уже придумал, какое желание загадаешь на Новый год?» Задаю вопрос собаке и тут же горько смеюсь. Сняла с себя платье и аккуратно повесил его обратно в шкаф. Продолжаю готовиться к празднику. Делаю салаты, те, что любил Вадим. Пеку коржи для торта. Украшаю дом. И мысленно разговариваю с мужем. Но на душе так и не становится легче. А ночью хуже всего. Бо ложится рядом, поскуливая, Я его обнимаю, и нас уносит в тревожный, полубезумный сон. Но вскоре я просыпаюсь. Мне будто слышатся знакомые шаги. Я подскакиваю с кровати и бегу по квартире, включая везде свет, и ищу его. Но никого нет. Чувствую, как немеют руки от тоски, и ресницами больно хлопать слезами. Снова плачу и кричу в пустоту. Ненавижу эту разрывающую душу боль. Мне кажется, что с каждым днем, и тем более накануне Нового года, я схожу с ума, потому что не верю, что Вадим там. Я не могу без него жить и не хочу учиться жить. «Не оставляй меня одну!» Кричу в пустоту когда-то счастливого дома. Но ответа нет. Я понимаю, что день за днем иду ко дну. Я до безумия хочу его вернуть. Новый год. Накрыт праздничный стол. Наряжена похучая ель. По телевизору весь день показывают новогодние фильмы и передачи. Я на автомате надеваю платье, украшения, делаю укладку и наношу макияж, обуваю туфли на каблуке и сажусь за стол, наполняя бокал шампанским. Игривые пузырьки тут же спешат на поверхность. Осталось полчаса до Нового года. По традиции нужно проводить старый год, но если я его провожу, то с ним окончательно уйдет и Вадим. Я смотрю на его пустующее место за столом, и чувствую влагу на своем лице. Утираю ладонью слезы и вижу на руках черные следы туши. Ну вот, испортила праздничный макияж своими слезами. Вдруг слышу грохот за окном и вздрагиваю. Пускают салют, люди радуются, ждут начала праздника, ждут Новый год и думают, что смогут начать жизнь с чистого листа. Загадывают желания и верят, что они сбудутся. Меня одолевает страшная злость и гнев. А я ведь не смогу жить по-другому. Не смогу и просто не хочу. И желание мое не исполнится, потому что это невозможно исполнить. Выпиваю залпом бокал игристого шампанского и кидаю его в стену. Хрусталь разлетается острыми осколками со звоном, точно так же, как и моя жизнь. Хватаю за углы скатерти и с силой скидываю все на пол. К черту Новый год! К черту все! Я не желаю, чтобы он наступал. Все бы отдала, лишь бы снова увидеть Вадима. Кричу в голос до хрипоты, и словно далекое эхо, Слышу лай своей собаки. Бол крутится вокруг меня и заходится в лае. Он не понимает, что со мной. Переживает и боится моего крика. Я падаю на колени рядом с псом, прижимаю его голову к себе и шепчу, как заговор. Если есть чудо на свете, то пусть я снова увижу Вадима, живого и здорового. Пожалуйста. «Пожалуйста, пожалуйста!» Сколько я так сидела и повторяла одни и те же слова, не знаю. Опомнилась только тогда, когда бой курантов уже затих. Вот и наступил Новый год, а я чувствую лишь вселенскую усталость. Забираюсь прямо в нарядном платье на диван, скидываю на пол туфли, укрываюсь пледом и закрываю глаза от постоянных слез болит голова и тошнит пытка и боль тупая внутри и острая снаружи чтобы защитить меня мозг подает сигналы организму уснуть иначе быть беде был ложится в ногах и жалобно скулит он чувствует мою боль но не знает как помочь дурной хозяйке да никак нет лекарства от моей болезни под названием «Горе и тоска».